Глава пятнадцатая. «Сказка о четырех обезьянах». Глиняные шары, оставленные шрамом на ночь в костре, достаточно затвердели и вполне годились для задуманного им испытания. Он сам вылепил их. Довольно кривобокие, но да он и не гончар. Так даже лучше будут стоять и не скатываться. Сарсан вытащил их из золы и понес к вазам сопровождаемый недоуменным взглядом стража. Впрочем, следить, что там задумал Маханвир, воин не стал. Всякому было известно, что Накхи в своих занятиях сторонятся чужих глаз, а сейчас, когда Шерам еще был слаб и вовсе не стоило любопытствовать. Накхи злопамятны, это каждый знает. Между тем Сарсан добрел до распоряженных вазов. Круторогие быки, мерно жующие траву в огороженном загоне, удивленно поглядели на человека и вернулись к своему занятию. Между тем нак огляделся и стал один за другим расставлять шары. Где на край воза, где надышло, то высоко, то низко, так что вскоре оказался окружен ими. Он прикрыл глаза, выдохнул. Закрепленные за его спиной клинки сверкнули в рассветном солнце и начали свой танец. Один шар разлетелся пополам, второй, третий, пятый. Шрам почувствовал, что на развороте теряет равновесие и земля неотвратимо приближается. Он съежился и выставил плечо, чтобы не врезаться лбом в предательски возникший перед ним край воска. Вдруг чья-то сильная рука подхватила его, не давая рухнуть. «Плохо. Совсем плохо!» — пронеслось в голове Ширама. Он медленно и осторожно приоткрыл глаза и увидел над собой расплывшееся в улыбке лицо Ауранга. «Что это за игра, Накх?» Ширам молча попытался высвободиться, но пальцы воспитанника Святейшего Тулума держали не хуже медвежьего капкана. «Тебе рано ходить, а ты мечами машешь». Не обращая внимания на попытки наха освободиться, заботливо объявил Ауранг. «Давай я отнесу тебя на место». «Я сам пойду», — сквозь зубы прошипел Ширам. «Я просто оступился». «У тебя голова кружится. Такое бывает после сильного удара. Это скоро пройдет. Мне Хастер рассказал». «Я сам пойду!» Сарсан вырвался, наконец, из лап Махнача и тут же от слабости облокотился на передок стоящего рядом воза. «Кто ведет отряд?» Переведя дыхание, спросил он. «Ты сообщил ему, что кроме спасенного царевича юра здесь Сарсан шрам Почему он до сих пор не представился мне?» «Кто?» «Дикарь, я спрашиваю очевидные вещи. Ты что, не понимаешь человеческую речь?» «Кто?» Накх сделал паузу, давая время собеседнику понять его. «У вас тут главный!» «Я?» — начал ауранг «Я не спрашиваю о тебе!» — перебил Накх. «Я глава следопытов». Как ни в чем не бывало, закончил любимец Тулума. Я привел отряд на поиски пропавшей охоты силы. И я знаю, что ты здесь. шрам глядел на широкоплечего собеседника, не зная, что сказать. Неужели же и вправду могло статься, что государь Ардван послал на поиски наследника какого-то мохнача? Конечно, против истины не попрешь, и даже среди людей низкого происхождения... «Изредка встречаются светлые головы, там пример Хаста, но это существо...» «Ты верно шутишь надо мной?» Недобро щуря глаза просадил Накх. «Вовсе нет». «Но почему, Махнач?» — вырвалось у шерама «А кто еще?» — удивился ауранг «Кто лучше меня сможет найти потерявшихся в этой земле?» Кто лучше знает, как правильно снарядиться. Я привел сюда следопытов. Хвала солнцу, мы отыскали вас. И теперь я поведу отряд обратно. Нет, теперь я твой маханвир, и ты будешь выполнять мои приказы. Ты сильно ударился, Ширам. Покачал головой ауранг Тебе надо много лежать и мало злиться. «Не сомневайся, до того дня, как мы вернемся в столицу, я излечу тебя, и ты сможешь дальше играть в свои глупые нактские игры». Не дожидаясь ответа, он развернулся и неспешно пошел к загону, возле которого уже ожидали погонщики. Целый день от одного привала до другого, невзирая на просьбы Хасты, шрам спускался с запряженного быками воска и шел рядом, держась за его край порой когда головокружение становилось нестерпимым он со скорным лицом отлеживался на волчьих шкурах устилавших дно воска. затем вновь спускался и снова шел хоть мечи с ними уговаривал его рыжий жрец спина же еще не затянулась рубец на рубце нак казалось и не слышал его Обращать внимание на боль, как и на причитание лекарей, он считал ниже своего достоинства. К вечеру, когда отряд вновь остановился, Ширам почти без сознания рухнул на лежанку, заботливо сложенную для него возле костра. Он лежал, закрыв глаза, и мир ходил ходуном в его голове так, что хотелось ухватиться руками за землю. «Ты спишь?» Раздался у него над головой голос Аюра. Сарсан открыл глаза. «Нет, думаю». «Я принес тебе поесть. Погляди, какие клубни. Они только выглядят, как комья грязи, но на самом деле очень вкусны. Ауранг отыскал их здесь, неподалеку». нак приоткрыл глаза и увидел в руках царевича миску с чем-то темным, покрытым наростами. Он хотел было сказать, что не будет есть то, чем у него на родине кормят свиней, но сдержался, понимая, что тем самым оскорбит Аюра, который наверняка уже их попробовал. «Если тебе не хочется, я велю поварам приготовить что-нибудь другое», — поспешно сказала Аюр. «Тут можно выбирать. Есть мясо, есть и вино. Как хорошо. Кажется, его во дворце не было такого выбора». И уж точно еда не была такой вкусной. Закончил он с невольным вздохом. Конечно, он радовался избавлению от тягот пути и скорому возвращению домой. Но с тех пор, как они встретили следопытов, и путешествие вновь стало безопасным и предсказуемым, царевич порой испытывал странное разочарование. Он уже привык жить иначе, и теперь чувствовал себя так, как будто настоящая. яркая, жизнь. Осталась там, позади, в диких землях. — Ты, главное, выздоравливай, — заговорил он. — Вернемся в столицу, я попрошу отца назначить тебя Маханвиром отряда моей личной стражи, и это только начало. Хаста со временем станет моим первым советником, а ты возглавишь войско. — Я лишь верно служу, — привычно начал Ширам, но вдруг осекся. Он понял, что слукавец, заученным повторив, будто лишь выполняет долг. Неужели он и впрямь привязался к этому вздорному мальчишке? Впрочем, такому ли уж вздорному? Так что, опробуешь клубней? — Благодарю тебя, Санцеликий. Однако сейчас мне кусок в горло не полезет. — отозвался шрам радуясь, что нашел подходящие, необидные слова для отказа как подумай о том, что во главе следопытов поставили это обритые домашнее животное верховного жреца. «Тебя никто не учил сдерживать язык?» — раздался низкий голос поблизости. Из темноты появился Ауранг. Он встал, уперев руки в бока, и посмотрел на Шерама сверху вниз. А я слышал, что Накхи славятся вежливостью». «Стало бы слухи наврали». А юрхи хикнул было, но посмотрел на Ширама и быстро сказал. «Брат, не принимай его слова близко к сердцу. Ауранг воспитан жрецами, а те считают себя особыми людьми, которым дано право говорить с богами. Он не воин». «Упаси меня от этого и сварха пылко добавил Ауранг. Ширам поморщился. «Кем бы ты ни был, жрецом, дикарем или животным», — холодно сказал он, — «со мной веди себя почтительно». И он, закинув руки за голову, уставился в небо, давая понять, что разговор с Мохначом окончен. Со стороны Нагха это и так была большая уступка. Однако Ауранг не унялся. «С чего ты призываешь меня быть с тобой почтительным?» Спросил он, садясь у костра рядом с ним. «Пожалеть, как раненого, еще могу». «Пожалеть?» шраму кровь бросилась в лицо от такого оскорбления. «Поосторожнее со словами! Я тебя и жалки убью, моргнуть не успеешь». «Ну вот чего бы хорошего сказал? Я тебе помощь предлагаю, а ты говоришь, что убьешь меня» укоризненно сказал Ауранг. Другой на его месте при виде выражения лица Нагха постарался бы незаметно уйти, но Махнач наоборот пересел к нему поближе и протянул руку. Шрам напрягся, но Ауранг, хвала богам, не коснулся его. С отсутствующим видом, глядя перед собой, он провел рукой по воздуху над раненым. Носа Арсана как будто пахнула холодным ветром. но что удивительно Одновременно по его коже пробежала волна жара. — У тебя сильно болит спина здесь и здесь. Давай полечу. Могу наживать кореньев, замешать с мочой быка и натереть. Будет очень хорошо, — предложил Ауранг с самым дружелюбным и ласковым видом. А Юр отвернулся, довязь хохотом. Даже Шерам чуть не улыбнулся. — Отойди. — Полоумный дикарь! — буркнул он, закрывая глаза. — Ну, как хочешь. Слегка обидевшись, Ауранг отошел от Нагха и устроился поблизости возле костра. Посидев там в задумчивости, он вдруг встрепенулся. — Я понял, почему ты так мрачен. Я бы на твоем месте тоже жестоко страдал от тоски и мук совести. Если бы из-за меня погибли несколько десятков человек... Он содрогнулся. Страшно даже подумать. Ведь у них остались семьи, дети. Шрам удивленно повернул к нему голову. «Ты о чем?» «Я о тех, кто не вернется домой. Если бы я потерял весь отряд, как ты...» Шрам, бы плечами, не будь ему так больно ими двигать. «Они ушли с оружием. Кто взял в руки оружие, должен быть всегда готов к смерти». Когда я поправлюсь, то вернусь с земли Ингрес-отрядом, дабы совершить возмездие. Так из-за чего же я должен жестоко страдать?» Ауранг долго смотрел на него. «Что уставился?» «Ты очень груб, как и все вы, убийцы. А хочешь войти в семью Санцеликова государя Ордвана, живого бога Ариев? Чем ты заслужил такую честь?» Даже Аюра не имел такой невероятной наглости, а Махнач продолжал стыдиться Арсана. «Что тебе известно? Что ты непревзойденный убийца? И что с того? Волки и саблезубцы тоже умеют убивать?» «Что ты понимаешь в воинском деле, дикарь?» — презрительно бросил Ширам. «Слыхал ли ты вообще о чести и воинском долге?» «Ты государевой службе? Не вижу, чем дрессированный саблезобец лучше, чем дикий. Дикий хоть свободен, а ты бегаешь на цепи и убиваешь по приказу хозяина», — рассуждал Махнач. «Что ты умеешь еще? Землепашцы те хоть поля вскапывают, кидают в них какие-то семена. Хотя этого я тоже не могу понять». Шрам был так поражен, что и сам не заметил, как позволил втянуть себя в спор. И с кем? «Даже свинья может копаться в кореньях», — произнес он, приподнимаясь на локти «А взять оружие и прямо посмотреть в глаза противнику может не каждый». «Эка, невидуль», — фыркнул Ауранг. «Все живущие смотрят в глаза смерти. Только они понимают, как хороша жизнь». «А вы, Накхи, не дорожите жизнью ни своей, ни чужой. Зачем вам вообще жизнь, если вы ее цените, как прошлогодний снег?» «Жизнь только и бывает дорога, когда всякий миг ее возможно потерять», — возразил Саарсан. «На самом деле это мы по-настоящему ее ценим, а не вы. Те, кто проживает день за днем тупо, как те мохнатые быки». И ваша хваленая любовь к жизни — ничто иное, как обычный страх смерти. — Страх смерти? Он мне неведом. Ауранг подумал. — Ну, жизнь я люблю. Ведь она дана нам богами для творения. А использовать ее для того, чтобы прервать как можно больше других жизней, значит извращать волю богов. Он торжественно обвел рукой вокруг себя. «Посмотри на звездное небо и подумай о том, кто все это создал. Единственная цель человека — попытаться стать ему подобным». Споря о смысле жизни с Махначом, поразился безумие происходящего Ширам, но ответил вполне серьезно. «Единственная цель смертного — выполнять свой долг, данный ему свыше». Если ты делал, что должно, то будешь вознагражден лучшим перерождением. Если нет, будешь наказан. — Похоже, в прошлой жизни ты был удачливым соблезубцем, — хмыкнул Ауранг. — Пролил столько крови, что твои боги сделали тебя лучшим из племени убийц. Шрам самодовольно улыбнулся. — Верно, так оно и было. Таков закон. «Ты колос, а я коса!» Это соображение показалось Аурангу очень забавным. Он весело рассмеялся. «Почему я должен уважать косу? Может, мне еще грабли уважать предложишь?» «Коса стоит уважения, поверь!» «Отрадясь, наш народ обходился без кос и не страдал!» «Ваш народ, может, и с мамонтами спал!» а Уранг помрачнело нахмурился. — А вот мамонтов не трогай. — Будешь мне указывать, дикарь? Лицом их ноча мгновенно переменилось, став совершенно звероподобным. В ладонь ширама как-то сам скользнул метательный нож. А Юр, с увлечением слушавший их беседу, испуганно привстал. Но тут из темноты появился Хаста и, как ни в чем не бывало, уселся рядом с ними. Послушайте сказку о четырёх обезьянах. Начал он без всяких предисловий. Есть на свете четыре обезьяны, от которых в мире всякое беззаконие и раздор. Первая обезьяна, считая себя сильнее всех прочих, и полагает, что это даёт ей право принуждать других. А кто не хочет покориться, тот должен умереть. Вторая считает себя умнее всех прочих и учит жизни всех остальных, а тех, кто не хочет думать, как она, и за обезьян не считает. Третья обезьяна считает себя добродетельнее всех, а потому судит всех прочих. Сослуги же их определяет сама, ибо остальные погрязли в темноте порока, а потому их мнение не имеет значения. Ширам бросил на жреца косой взгляд и убрал нож в рукав. Ауранг, мгновенно забыв о ссоре, с любопытством спросил. — А четвертая обезьяна? — А это я вам расскажу в следующий раз. Хаста посмотрел на них в ожидающе. Если кто-нибудь из вас до него доживет. Ауранг, обдумав услышанное, решительно повернулся к Шираму. — Хаста мудр. «А я был не брав Даже такое нелепое и кровожадное существо, как ты, зачем-то создано богами. Кто я, чтобы идти против их воли?» И он с широкой улыбкой протянул ему руку. «В одном притче права. Ты есть обезьяна!» ядовит отозвался Накх. «Я с обезьянами не спорю. Уйди прочь. Не зли меня!» Ауранг пожал плечами, встал и ушёл. Шрам лёг, завернулся в плащ, закрыл глаза и сделал вид, что спит. А может, и в самом деле заснул. Хаст остался у костра вдвоём с Аюром. «Так, э, что, — Так что четвёртая это обезьяна? — спросил царевич. — Это самое худшее из обезьян. Помолчав, ответил жрец. — Она полагает, что исполняет волю богов на земле. И все, кто считает иначе, должны быть уничтожены во имя торжества истины. Когда скалы и травы начали сменяться зеленеющими деревцами, а солнце уже не только светило, но и ласково пригревало, а скоро начнет припекать, пришла пора Айхи с ее мамонтом отправляться во свояси. Мохначихе предстоял долгий и одинокий путь к своему племени, но не это ее печалило. Последние дни перед разлукой она не отходила от хасты, то утирая слезы, то чему-то радуясь, снова и снова о чем-то спрашивала его. Рано утром последнего их дня на змеином языке она, к удивлению даже обиде Аюра, отказалась от всех предложенных даров. Забралась на холку Айха и уехала, жалобно подвывая. Еще долго, после того, как неторопливо бредущий белый мамонт исчез за скалами, издалека доносился ее горестный вой. Ауранг, сострадая соплеменец и всей душой, тоже смахивал слезы. «Как тяжело полюбить всем сердцем!» «Расстаться с любимым, даже не зная, осуждено ли увидеться снова!» Вздыхая, заявил он, когда следопыты весело готовились к последнему переходу. Завтра уже они пересядут с быков на быстрых лошадей и по удобным дорогам помчатся на юг в столицу. «То ли дело ты!» и... С обычной бесцеремонностью обратился Ауранг к Накху о вот тебе неслыханно повезло. Хоть я и не понимаю, чем ты заслужил такое счастье». «Что?» Ширам изумленно взглянул на маханача. «Никогда нельзя было заранее предположить, что еще учидит этот дикарь». «Ты обручен с царевной юной, я знаю. И понимаю, как ваш союз важен». «Для благополучия рад ты!» Ауранг тяжело вздохнул еще раз. «Всю жизнь мечтал, чтоб ты меня похвалил, косматый!» — подумал Шерам. Но почему-то ему стало тревожно. «Ты что, знаком с царевной?» — спросил он. «Да...» «И вот как сарсан был неприятно поражен». Будто само знакомство с Мохначем бросало тень на его нареченную. «Она прекрасна, умна и добра, как фраваши», — продолжал Ауранг. «Как кто?» «Прежде рожденная душа, созданная из чистого света и свархи. Вся ее жизнь — суть блага и свет. А смысл ее существования...» Избавлять души, страдающие в нашем ущербном мире от зла и боли. Ты разве не знаешь? Откуда мне знать? Меня не воспитывали жрецы и свархи. Шраму отчасти даже забавно было наблюдать, как Махнач, положив на колени свои лапищи, с умным видом рассуждает о тонкостях богословия. Но его покоробило, что Ауранг... Похоже, лучше знаком с его невестой, чем он сам. Наверное, видел ее в храме, на каких-нибудь богослужениях. Успокоил он себя. Пришел Хаста, тоже грустный и молчаливый, забрался на воз и лег там, уткнувшись лицом в волчьи шкуры. «Никогда не делай, как я, Санселикий!» Сказал он, через некоторое время обращаясь, хитро поглядывавшему на него Айюру. «Я желал Айхе только добра, но я легкомысленно позволил ей к себе привязаться, полагая, что меня ее любовные страдания никак не касаются, и теперь за это расплачиваюсь. Такие дары нельзя принимать безнаказанно». «Этот ваш тайный разговор на стоянке?» догадался Айюр. Так о чём он был? Я пообещал, что если Айха повезёт нас в Аратту, то я выполню её заветное желание. После того, как я передам тебя государю, я должен вернуться на змеиный язык и прожить с ней год. А Юр широко распахнул глаза, не в силах вымолвить ни слова. Даже Шерам был потрясён. Он подошел к возу и торжественно склонил перед жрецом голову. — Я не ошибся в тебе, Хаста. Ты заслуживаешь глубочайшего уважения. Подобное небывалое самопожертвование достойно войти в легенды. Год с мохначихой. Его передернуло. Расстаться с жизнью было бы куда проще. — И ты что? «Собираешься так поступить?» — в ужасе спросила юр «А куда мне деваться? Я дал слово». «Ну, это же невозможно. Как ты мог такое пообещать?» «Я обязан был тебя оттуда вытащить», — страдальчески улыбаясь, сказал Хаста. «Ну, какой ценой? Год прожить в стойбище с мохначихой?» А что такого?» — обиженно встрял Ауранг. «Айха, прекрасная девушка, очень милая и добрая. Вот вы оплакиваете Хасту, будто его собираются отдать в жертву подземным Аарам. А я считаю, что ему повезло». «Так, может, сам проживешь с ней год вместо него?» — съязвил Айур. «Я не могу», — серьезно сказал Ауранг. Меня уже избрала прекраснейшая из женщин, и пусть она вольна предпочесть другого. Пока этого не случилось, я принадлежу только ей. Хаста давно приучил себя не грустить подолгу. На крутом изгибе дороги он соскочил с воза и встал на обочине, глядя вниз, и полной грудью вдыхая теплый воздух Аратты, напоенный терпкими ароматами горных трав. Перед ним в утренней дымке простиралась огромная плодородная долина, исчерченная прямыми линиями дорог, похожая с высоты на пёстрое лоскутное одеяло. Далеко внизу белели крыши маленькой пограничной крепости, где их, видимо, сегодня ожидал ночлег. — Послушай, Хаста! — раздался позади голос Аюра. Огнехранитель обернулся. Царевич смотрел мимо него в золотистые дали, но мыслями как будто был не здесь. «Я хочу спросить тебя, как жреца? В последнее время со мной происходят удивительные вещи. Самое диковинное, конечно, это». Он вытянул перед собой раненую руку. «Кому рассказать не поверит, ведь даже шрама не осталось». всё равно расскажи обязательно», — посоветовал Хаста. А мы подтвердим ты избранник из Вархи. Я в этом не уверен, тихо заметила Юр. Что такое? Я вдруг подумал, точно ли Господь Солнце исцелил меня? Хастой изумленно взглянул на царевича. А кто? Вот послушай, заговорила Юр, глядя в сторону. Когда я соскальзывал в трещину, хватаясь за что попало, «Знаешь, о чем я думал? Об отце». «Нет, не в том смысле, что звал его на помощь», — усмехнулся он. «Я думал о том, что я сейчас разобьюсь, и он останется один. И это заставило меня вцепиться в край трещины, как будто я обернулся ящерицей. Я словно прилип к стенке. А еще я думал о том, что если я сейчас сорвусь, то вся рота осиротеет». И когда солнце заберет отца к себе, то, скорее всего, начнется война. Я должен был остановить падение любой ценой. Мне нельзя было умирать. И тут... А Юр посмотрел на Хасту так, что у того пробежали мурашки по спине. Я увидел себя со стороны. Как я падаю в пропасть. Я протянул руку и поймал себя. И очень-очень осторожно поставил на дно. скажи хаста Кто спас меня на этот раз? И что мне со всем этим делать? Не знаю, что тебе сказать, Светозарный. Озадачу напротянул жрец. В священных книгах я не встречал ничего подобного и никогда о таком не слышал. Он подумал и добавил. Так что если кто-то начнет объяснять и говорить тебе, что делать, не слушай. Если ты в самом деле избран... Ты должен будешь найти ответ сам, и никакие жицы тебе не помогут, а сбить с толку заморочить запросто. Это твой вызов, вот и прими его. А Юр смотрел перед собой, обдумывая его слова. Его лицо в этот миг показалось Хасте совсем взрослым. Эй, взбодрись, светозарный, мы уже почти дома. а уранг послал вперед гонцов, «Скоро ты со славой вступишь в столицу!» Хаста щурясь поглядел на небо. «Посмотри, какой яркий сегодня восход! Рад-то посылает тебе свои приветствия!» «А по-моему, — пробормотал Аюр, — он больше похож на кровь».